Глава 15 Больше всего на свете мне хотелось оказаться как можно дальше от этого дома на весь вечер. Совершенно не тянуло слышать звон бокалов, приглушенный смехом звуки поцелуев. Почему? Потому что неприятно чувствовать себя невольным зрителем интимных подробностей чьей-то жизни. А свидание, тем более в доме у мужчины и в обстановке повышенной романтичности – Это однозначно интимный момент. И зачем этому самому мужчине в такое время нужны болтающиеся поблизости чужие уши и любопытный нос? Я тоже понять не могла. О том, что чувство неловкости, которое присуще третьим лишним, не способно вызывать такую боль в сердце, я старалась не думать. Просто из всех сил крепилась, заказывая цветы и свечи, сервируя стол на две персоны и проверяя готовность блюд. «Море продукты в винном соусе — это любовная фантастика!» Сегодня наш вечно недовольный повар был в полном восторге от происходящего. «Получше всякого приворотного зелья! Ну, а если вдруг не срабатывает?» Он хитро подмигнул мне. «То клубничная тирамису не оставит ей ни одного шанса!» «Потрясающе!» — сдержанно прокомментировала я. И основное блюдо и десерт действительно выглядели так, словно их обильно сдобрили чувственностью и эротизмом. Повар прав, этой загадочной ей не может не понравиться. Почему-то захотелось от всей души сыпануть туда соли и перца. Убедившись, что все в порядке, я поднялась в свою комнату и плотно прикрыла дверь. Хорошо, что особняк построили на совесть, и звукопроницаемость здесь на высоте. Если повезет, то вообще ничего не услышу. Однако провести в запертии десяти минут не получилось. Стоило мне опуститься в кресло, как раздался телефонный звонок. «Прошу прощения, что не предупредила сразу!» Раздался в трубке голос настолько хриплый и гнусавый, что я с трудом узнала нашу ночную няню. «Меня чудовищная простуда. Думаю, сегодня выйти на работу не смогу». «Конечно, лечитесь!» — ответила я. Ну что за разгильдяйство предупреждать за полчаса до смены? Не пять минут назад ведь ее простудой прибило. И вообще, не нравится мне эта чехарданянь вокруг Артемки. Он не в детдоме, чтобы рядом постоянно толкалась куча чужих взрослых. И каждый со своими бациллами и вирусами. Должна быть одна постоянная надежная няня с проживанием. Нужно будет обсудить этот вопрос с боссом. И хорошо, если удастся уговорить Анну Ивановну. Она явно нравится Артемке ну что делать сейчас? Мне придётся нести дежурство? А что, если Кирилл Владимирович решит показать ребёнка своей возлюбленной? Вдруг у них всё настолько серьёзно?» Представив, как стою с обкаканым памперсом в руках, когда в комнату входит мой босс с самопомрачительной красавицей, я снова схватилась за телефон. «Мне срочно нужна ночная няня!» — закричала я в трубку, набрав номер своего агентства. «Ничем не могу помочь!» Виновато протянула администратор. «Такие кадры у нас сейчас в дефиците». Мои мольбы сделать хоть что-нибудь не помогли, и я помчалась в детскую. Анна Ивановна еще не ушла. «Выручайте!» – попросила я без лишних предисловий. «Очень нужно, чтобы вы остались на эту ночь. Мы заплатим по двойному тарифу». «Но я не могу!» – она посмотрела на меня с сожалением. «Сегодня у меня ночуют внуки, так что...» «Что же делать?» — с отчаянием спросила я. «Не переживайте вы так!» Анна Ивановна разговаривала со мной, как с маленьким ребенком. «Обещаю, что сама уложу Артема спать, и вам будет не о чем беспокоиться. Он не проснется до утра. И с ним не надо сидеть, менять памперсы!» На всякий случай переспросила я. «Нет, конечно, он у нас умница. Да, мой хороший?» Последнюю фразу она адресовала Артему, и тот очаровательно улыбнулся ей в ответ. Словно хотел подтвердить «Да, проблем со мной не будет». Немного успокоившись, я вернулась в свою комнату. Через какое-то время выглянула в коридор и прислушалась. Везде было тихо, только из детской доносилось напевное бормотание. Анна Ивановна укладывала Артема спать. Я открыла книгу и попыталась углубиться в чтение. Но сколько я не смотрела на страницу, смысл напечатанных строк так и не доходил. Мысли мои отчаянно рвались на свободу, чтобы беспрепятственно разгуливать по дому, фантазируя на тему того, что сейчас происходит в гостиной. Или, возможно, место действия уже изменилось и... Как раз в этот момент Кирилл Владимирович и его загадочная возлюбленная направляются в более укромный уголок. Возможно, до Тирамису дело даже не дошло. Не успела я представить небрежно отодвинутую тарелку с клубничным десертом и два недопитых бокала вина, как в дверь раздался стук. Сердце подпрыгнуло и пустилось вскач. «Кому я понадобилась? Няня решила остаться на ночь?» Или у босса возникли вопросы? А вдруг он распорядится обслуживать их за ужином? Это был бы самый ужасный вариант развития событий. Но, кажется, именно по нему все и происходило. За дверью стоял мой босс. И выглядел он просто... просто неприлично привлекательным. Классический костюм, который он надел на свидание, сидел на нем как влитой подчеркивая широкие крепкие плечи, узкую талию и длинные сильные ноги. Синие глаза казались особенно яркими, а губы — убийственно-чувственными. «Эм», — глубокомысленно сказала я, — «добрый вечер». Он медленно улыбнулся, окончательно добив меня ямочками на выбритых до синевой щеках. «Добрый вечер». Машинально ответила я, не сразу сообразив, что таращусь на босса, открыв рот. Вот стыдобище. Я мгновенно сомкнула губы и приняла деловой вид. Что-то случилось? Разрешите пригласить вас спуститься вниз. Ах, вот оно что. Значит, все-таки прислуживать за столом. Горничные повар ушли, так что на роль официантки-невидимки годилась только я. Надеюсь, нежная красотка вилку сама держать умеет? «Что-то не так?» — обеспокоенно спросил Кирилл Владимирович. Я бросила быстрый взгляд в зеркало и ужаснулась. Лицо у меня было такое, словно я съела кусок лимона, обильно приправленный горчицей. Очень непрофессионально. «Все в порядке», — заверила я. «В конце концов, это часть работы. Жизнь полна подобных неожиданностей, так что ничего сверхординарного не произошло. Вот только плакать почему-то хотелось очень сильно». Но умение справляться с эмоциями – один из важнейших навыков идеальной экономки. И я им владею сполна. Поэтому сделала глубокий вздох и повторила. «Все хорошо, сейчас спущусь». «Тогда дам вам время переодеться». Снова улыбнулся Кирилл Владимирович. «И жду вас внизу». Он резко развернулся и вышел, оставив меня в недоумении. «Интересно». Чем ему не угодило моё рабочее платье? Вроде бы парадная униформа для обслуживания очень важных гостей у нас предусмотрена не было. Я просканировала шкаф и в итоге выудила простое чёрное платье. Коротковато, конечно, для работы. Да ну и что? Пусть эта фифа которую мне сегодня предстоит обслуживать, увидит, что красивые ноги бывают и у домработниц. Может, и ещё кто-нибудь из присутствующих обратит внимание? Я задержалась у зеркала, представляя, как скользит по моим обтянутым чулочками ногам взгляд босса. По лодыжкам, по икрам, по коленкам, по бедрам, вокруг которых колышется черная тонкая ткань. От одной только этой мысли сладко вспыхнула в животе, а по коже прокатилась волна жара. Щеки раскраснелись, а глаза заблестели так, словно я умудрилась где-то подцепить лихорадку. «Ну ты и дурочка!» Сердито сказала я сама себе и провела по волосам щеткой, забирая их в гладкую прическу. Хорошая экономка не может позволить себе вольности в виде выбивающихся локонов. Покончив с этим, я поспешила вниз, вспоминая по дороге сказочную русалку. Сейчас мне, как и ей, каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но я справлюсь, я сильная. Опустив голову, я шагнула в столовую и остановилась в дверях, ожидая распоряжений. «И как только девушки умудряются опаздывать на свидание, даже если оно проходит там, где они живут?» В голосе босса звучала мягкая ирония. «Что, простите?» Я подняла голову и наткнулась на взгляд синих-синих глаз. Сердце знакомо трепухнулось, во рту пересохло. «Нет, это не глаза, это зона повышенной опасности». Заглянул в них, и мозги в всмятку. «Надо законодательно заставить всех хозяев таких глаз ходить в черных очках, чтобы не мешали другим работать». Кирилл Владимирович отодвинул стул, приглашая меня присесть за стол, на котором уже красовался первый шедевр от нашего повара. «Никого, кроме нас с боссом, в комнате больше не было». «Что еще за шуточки?» «Ваша дама подойдет попозже?» Растерянно спросила я и, не думая двигаться с места. «Она уже пришла, только почему-то предпочитает стоять в дверях». В его глазах мелькнули смешинки. «Марина, поужинать я собирался именно с вами. Как мы это делали раньше, а потом вдруг почему-то перестали». Я обвела глазами комнату, будто все еще сомневалась в его словах. Мне казалось, что... Стоит сделать шаг к столу, как откуда-нибудь выскочит его супруга или новая пассия и с криками вцепится мне в волосы. У богатых свои причуды. Но загадочное мерцание свечей мешало рассмотреть все как следует. А может, и не в свечах дело, а все в тех же синих глазах, что пробежались по мне снизу доверху, точно так, как представлялось мне у зеркала. И в их глубине жарко полыхнуло что-то. Голова у меня как-то сразу закружилась, а в коленках появилась такая слабость, что и впрямь лучше бы поскорее присесть, чтобы не свалиться. «Ну вот, наконец-то!» — улыбнулся Кирилл Владимирович, когда я опустилась на предложенный мне стул. «Мне не хватало наших традиционных совместных ужинов. Мне ли было его не понять? Каждый вечер я боролась с собой, чтобы не выбежать из комнаты и не отправиться на поиски хозяина дома» однако совершенно не верилось, что он испытывал то же самое. «Значит, мы больше никого не ждем?» — спросила я. «Никого?» — Кирилл Владимирович развел руками. «И можем все спокойно обсудить. А то я уже потерял представление о том, что происходит в моем доме. Вечно вы куда-то бежите, так что пришлось действовать хитростью». Ну вот, все и встало на свои места». Наверное, я и правда перестаралась, избегая своего босса. Что ж, придется отчитаться о проделанной работе вот так, при свечах. Хорошо еще, что он обставил все таким образом, а не стал звонить в агентство, чтобы разобраться с исчезающей экономкой. «Да, конечно, сейчас я все расскажу». Быстро заговорила я, словно пытаясь наверстать упущенное. Перестановка в подвале практически завершена. Там заменили проводку. «Сделали хорошее освещение и поставили массажные столы. Детский спортивный уголок скоро привезут, а вот насчет бассейна...» Я осеклась. Меня остановил звук наливающегося в бокал вина. «В мой бокал!» «Так почему же вы убегали от меня?» Спросил Кирилл Владимирович, воспользовавшись паузой. Ответить мне было совершенно нечего. Но ну, не могла же я сказать боссу, что... Боялась встречаться с ним, потому что в его присутствии у меня начинаются аритмия, жар и головокружение одновременно. И слабоумие. Вот как сейчас. Нет, сейчас кажется все намного серьезнее. Босс смотрел на меня своими синими глазами, и от этого все симптомы приобретали просто зловещую форму. «Я... простите...» — забормотала я. «Ну, кажется, повар не досолил. Я сейчас возьму приправы и вернусь. Я надеялась, что моё бегство на кухню поможет мне справиться с эмоциями и найти разумное объяснение своему глупому поведению». Вскочила со стула и пустилась к выходу. Но тут же почувствовала, как моя ладонь оказалась в плену. Она утопала в тёплых, сильных руках, И от этого прикосновения по всему телу прошли миллионы многовольтных разрядов. «Я не дам вам опять убежать», — услышала я чуть хриплый голос. «Вы же даже не попробовали ни кусочка. Так откуда, вы знаете, чего там не хватает?» И тут же он притянул меня к себе и крепко обнял. Сердце мое, до этого пытавшееся выпрыгнуть из груди, теперь как будто совсем Остановилась.